Глава 10. скорел прохаживался по ателье, заинтересованно изучая все вокруг. Он щупал материал, проверял швы, словно разбирался в этом, рассматривал костюмы на манекенах, примерял галстуки, стоя перед зеркалом. Я без энтузиазма листал мужской журнал, в котором реклама была больше, чем статьи. Временами бросал беглый взгляд на Лоу. Обычно Скэриэлл справлялся здесь без моей помощи, но сегодня он внезапно предложил съездить вместе. Наверное, если бы Эдвард был дома, он бы позвал и его. «Вывеска у вас незаметная», — как бы между делом отметил Скэриэлл. Ни упрек, ни замечания, ни осуждения. Он просто констатировал факт. Вывеска и правда была бестолковая. С первого раза не разберешь, что тут, секонд-хенд или все-таки ателье. От ножевого ранения Адама не осталось и следа. Но всего три дня назад Скэрилл выполнил очередное заражение по приказу мистера Энна и сутки провел под капельницей. Он то просыпался, то впадал в горячку, и Эдвард под конец выдал взволнованным голосом. Ему нужно завязывать с этим, он долго не протянет. И вот, поглядите, резвый, веселый, словно не он совсем недавно был на грани жизни и смерти. Быть может, только такие и выживают? Они всегда ходят по лезвию ножа. Все или ничего. Скэриэлл не боялся смерти и потому всегда оставался хозяином положения. «Вывеска?» — оживился Томас и нервно посмотрел на Кивина. «А что с ней не так?» «Не привлекает внимания. Нужно сменить», — объяснил Скэриэлл, рассматривая бабочки. Он взял бордовую, поднес к шее и спросил у меня. «Ну, как тебе?» Скэрилл прекрасно знал, что я не разбираюсь в этом, но, возможно, так он пытался развлечь меня. Было приятно, когда он интересовался моим мнением, вот только я не мог высказать то, что было на уме. Головой-то я понимал, что хочу сказать, но не хватало слов, чтобы оформить их в связную речь, которая бы точно пришлась ему по душе. Такие моменты разница между мной и Хитклиффом была почти осязаемой. Уверен, тот просто говорил, как есть, и не беспокоился насчет сказанного. «Симпатичная?» — неуверенно предположил я. «Не знаю». Бортовый цвет на нем хорошо смотрелся. Да, в принципе, как и любой другой. «А вам?» — он игриво повернулся к мужчинам. «Тебе бы подошло что-то более яркое», — посоветовал Томас со знанием дела. Кевин нахмурился. Он сидел, как на иголках, наблюдая за Скэриэлом. Хорошо, что я больше ничего не сказал и тем самым не попал в неудобное положение. Мне стоило и дальше молчать. То, как быстро Скайриел адаптировался к миру чистокровных, немного пугало. Сколько бы я тут ни жил, центр не принимал меня, лжеца, что скрывался под маской полукровки. «Согласен», — усмехнулся Скайриел. «Чувствуется рука мастера. Сделано с душой». Он вернул бабочку на место. «Вывеску все же стоит сменить. Джером, подай сумку». Я отложил журнал, поднялся со стула, прихватив сумку. Неужто он позвал меня, чтобы сторожить деньги? «Не экономьте», — Скориел достал две пачки купюр, а потом, задумавшись, еще одну. «Наверное, нужно больше», — он протянул Кевину деньги и подытожил. «К следующей неделе жду новую вывеску. Это место заслуживает хорошей рекламы». Он говорил дружелюбно, словно давал совет близкому человеку, но даже в этих фразах можно было уловить властные нотки. Если всегда молчишь, то заметишь и не такое. «Хорошо», — Кевин потянулся, принял деньги и передал их брату. Выглядел он при этом слегка растерянным, будто совсем не этого ожидал. «Спасибо». «Как у тебя с работой?» — спросил Скэрилл и, не дожидаясь ответа, добавил. «Я могу устроить тебя...» Не спасибо», — покачал головой Кевин. «Я хочу заняться семейным бизнесом. Когда это место станет нашим...» Он чуть выделил «нашим», но оскарил и бровью не повел, продолжая улыбаться. «Я бы хотел, чтобы ателье переросло в сеть по всему центру». «И то верно», — улыбнулся Лоу. «Хороший выбор. Лучше вкладывать силы и деньги в свое дело». Неприкрытая лесть, замаскированная под комплименты. Согласия с мнением собеседника. Открытые позы при беседе. Всем этим пользовался Скэрилл изо дня в день. Он хорошо применял метод кнута и пряника. Хвалить и поощрять он любил. Я только недавно осознал, как часто он применял ко мне похвалу даже за самые пустяковые дела. А в качестве поощрения использовал прикосновения, объятия и, реже отчего я жаждал этого еще больше, поцелуи. До нас доходят странные слухи. «О тебе много говорят», — неуверенно проговорил Томас. скарилл продолжил обход. Примерял то шляпу, то платок, увлеченно рассматривал запонки. Я закрыл сумку, вернулся на свое место и вновь уткнулся в журнал. Разговор у них не клеился. «И что же про меня говорят?» — озорно переспросил Скариелл. У него с утра было хорошее настроение. Еще за завтраком он пытался развеселить меня шутками, имитировал голос и походку Эдварда, а потом и вовсе включил музыку и пустился в пляс. В чем Скайриэл был плох, так это в танцах. Плох был и я. Мы не рассчитали силы, как и размеры кухни, и, танцуя, разбили чашку с кофе. Горячий напиток растекся по всему паркету. Это ничуть не расстроило Скайриэла, а вот меня — да. Убирать последствия нашего веселья предстояло именно мне. «Я сам!» — он вернулся с тряпкой в руках. «Иди пока соберись. Поедешь сегодня со мной». Скэрилл нечасто помогал с уборкой, больше предпочитал подкидывать мне работу по дому. «Куда? В запретные земли?» «Навестим друзей», — кмыкнул он, сидя на корточках и пытаясь собрать темную жидкость тряпкой. «Нужно будет протереть еще пару раз». «Зачем?» «Кофе был с сахаром. Будет липнуть». Скэрилл посмотрел на меня и кивнул. «Согласие с собеседником. Беспрекословное выполнение чужих указаний». Я не мог перестать думать о том, что он даже сейчас наверняка использует свои приемы, оттачивая их, чтобы в дальнейшем применять на чистокровных. Я сидел в своей комнате со свитером в руках и думал о том, что, возможно, я все себе придумываю. Не размышляет же Скэррил о том, как манипулировать другими сутки напролет. Так и рехнуться можно. Я, конечно, не очень в это верю, но... Ты цепной пес мистера Эна? последний Томас произнес, понизив голос. Прозвучало это как-то зловеще. Скэрил аж скривился. «Это Адам Шер у нас, цепной пес. А я...» Он пожал плечами и скромно потупил взор. «Просто иногда выполняю поручения мистера Эна». Скэрил был переносчиком смерти, и он мог сколько угодно возмущаться и скидывать ответственность на Адама, но мистер Эн доверял Скэру больше всех. Скэрилл не просто выполнял поручения. За два года работы в запретных землях он стал его правой рукой. Кличка «Цепной пес» появилась среди людей совсем недавно. Никто толком не был уверен, кто скрывается под этим громким именем, но скерил отрицал свою причастность, стоило указать на него. В клубе Скэрилл иногда ходил в маске сероголовой птицы с острым клювом. Я был уверен, что это выдуманная птица или какой-нибудь воробей, но он как-то поведал про серого сорокопута. Сказал, что маску заказал у мастера. На вопрос, чем ему так не угодил цепной пёс, он ответил, что нет хозяина, способного удержать его на привязи, а вот кто точно на цепи, так это безбашенный Адам Шер. И не забыл упомянуть о том, что этот ублюдок недавно чуть не вспорол ему живот. Рана и правда вышла глубокой. Не будь скайрил переносчиком смерти, способным к быстрому восстановлению, кто знает, смог ли бы он в принципе выкарабкаться. Мне нравились Кевин и Томас, они хорошо ко мне относились, но было заметно, как полукровки напряжены рядом со Скэриллом. «Ходят слухи, что кто-то скупает земли у границ», — добавил Кевин, внимательно наблюдая за Лоу. «Я не слежу за слухами». «Мы вот подумали», — переглянувшись с братом, продолжил Томас, «что если ты что-то задумал против мистера Эна, то мы на твоей стороне». Скэрилл улыбнулся в ответ. «У стен есть уши. Вы работаете слишком близко к запретным землям. Будьте осмотрительны», — он указал на дальний пиджак. «Мне нужно что-то в этом стиле. Подбери и из шеи как можно скорее». «Сроки?» — уточнил Томас. «Чуть больше недели». Томас явно был не в восторге. «Спасибо, что...» — Кевин осёкся, кашлянул и продолжил. «Что разобрался с теми парнями». Они в последнее время требовали слишком много денег. Ему с трудом давались эти слова. «Если бы не ты, наверное, здание бы уже сожгли», — проговорил Томас. Скэрилл ничего не ответил и задумчиво посмотрел в сторону. «Семья Хитклифф в безопасности?» — спросил Кевин. «В полном. Ты к ним слишком прикипел», — хмыкнул Скэрилл, сев рядом со мной на стул. «Знал ведь, на что шел». «Да я и не отрицаю». Они все хорошие люди, я, не знаю, как выразиться, не хотел, чтобы кто-то из них пострадал, особенно младший. Кевин потер шею и нерешительно посмотрел на Скэрилла. Я был его шофером, и как бы в ответе за него, понимаешь? Я уверен, что с ним все в порядке, — убедительно проговорил Томас, когда Скэрилл вновь ничего не ответил Кевину. Хороший парень этот, Готия. Мне он понравился в нашу первую встречу. Кевин выжидательно посмотрел на Лоу. «Не переживай, ты не сделал ничего плохого». Доверительный тон Скерриэлла быстро успокоил его. «Что дурного в том, чтобы сообщить репортеру, что сын Уильяма Хитклиффа отправился в музей? И вспомни, я его спас, а ты в благодарность привел меня в их дом. Быть благодарным — не преступление. Все вышло вполне естественно». «Я бы в любом случае познакомился с Готье, это был лишь вопрос времени. С твоей помощью или без?» — хмыкнул он. «Ты только ускорил процесс». «И если бы не Сильвия, ты бы и дальше работал у них», — поддержал Томас. «Она хорошая женщина и выполняет свою работу», — заступился Кевин. «Все мы выполняем свою работу», — кивнул Скариел. «Значит, Готье в безопасности, ты обещаешь?» «Я выполню свою часть уговора. Их семья не пострадает. И вам перейдут права на отелье, как и договаривались», — серьезно произнес кирилл «А вы должны выполнить свою часть». «Хорошо. Еще кого-то привести в дом». «Ничего сложного», — Скайрилл махнул рукой. «Готи очень хочет тебя навестить. Придет, поболтает, все в дружеской обстановке. Тебе нужно будет ему кое-что сообщить». «Что именно?» Признайся ему, что вы в плачевном состоянии, и вам угрожают местные чистокровные». «Угрожают чистокровные?» — переспросил Томас. «Да. Сообщи ему, например, что они требуют завышенную плату за аренду здания». А «Если он проверит, раскопает, что в качестве арендодателя по документам у нас Эдвард Лоу», — засомневался Кевин. «Он может догадаться, что за всем этим стоишь ты». нет Дальше, чем разговоры на эту тему, дело не зайдет, а я уже прослежу, чтобы он не копал так глубоко. Значит, я должен обвинить чистокровных в своих проблемах. Но зачем? Хочу, чтобы чаша весов в его голове окончательно перевесила. Чистокровные несвятые, полукровки – жертвы нынешнего режима. Что именно нужно будет сказать? И про угрозы о поджоге? Особенно про угрозы о поджоге. Можешь соврать, что уже были и битые стекла витрины, и облитые краской двери. И обязательно скажи, что в полицию ты не ногой, потому что везде на высоких постах чистокровные. Полукровок никто никогда не слушает. Во всех спорах чистокровный будет на стороне чистокровного. «А что тебе это даст?» — спросил Томас. «Предстану в лучшем свете в глазах Готе». а он уже передаст это своим друзьям чистокровным. «Сомнительная причина», — высказался Кевин. «Остальное вас не касается. Самое главное, сделайте акцент на том, что полукровки не имеют голоса в Октавии. Я уже не говорю о низших». «А вывеска?» «Мы будем жаловаться на плачевные условия, а потом у нас появится вывеска». «Верно подмечено, но к этому времени я ему сообщу, что мы, а это я, Эдвард Джером, Он указал на меня. «Вы и еще парочка полукровок скинулись и купили вывеску». «Такое только в фантазиях бывает», — хохотнул Кевин. «Чтобы полукровки скидывались и что-то покупали в качестве благотворительности». «Готе это знать не обязательно», — хитро улыбнулся Скайриел. «Пусть думает, что полукровки — все поголовно хорошие люди. Не бросим друга в беде и все в таком духе. На контрасте с чистокровными, которые только и способны, что эгоистично, сорить деньгами». «А что потом?» «Потом вы встретитесь с Эдвардом и съездите к нотариусу. Он подпишет дарственную на это здание. За хорошо выполненную работу я плачу сполна. Сразу после того, как приедет Готье...» «Да». «Выкупить здание ради высокой цели». Скайриел иногда поступал как умалишенный. Ни одно здание не было записано на его имя. Везде в документах фигурировал Эдвард. Я иногда думал о том, что будет, если с Эдвардом что-то случится. Его подстрелят, прирежут в запретных землях, или он попадет в автокатастрофу. Что будет с этими зданиями? Я никогда не видел документы Скэррилла об опекунстве. Но, возможно, он и здесь разобрался. Когда покупаешь здание и владельцам ставишь подставное лицо, всегда нужно подготовить план «Б» на случай, если подставное лицо пропадет. Скэррилл, чертов засранец, гений или безумец. Скупить три здания, ателье, дом, в котором мы живем в центре и дом в запретных землях. Сколько у него денег? Он работал переносчиком слишком часто за последние полгода. Даже если он строит огромные планы, его организм может не выдержать нагрузки. Одна только мысль о том, что Скариел может умереть, причиняла мне нестерпимую боль. «Хорошо», — кивнул Кевин. Скариел поднялся и протянул ему руку. Рукопожатие вышло чуть более долгим, чем следовало. Готье от этой лжи не пострадает, скорее утверждение, чем вопрос. Томас тоже поднялся для рукопожатия. Я остался на своем месте, не зная, должен ли тоже пожать ему руку. В сегодняшней встрече я практически не участвовал. «Только если пару дней пострадает от бессонницы?» Скэрилл в последний раз улыбнулся к Кевину. Пора было уходить. Я поднялся, схватил сумку и вышел первым, успев кивнуть Кевину на прощание. Томас в это время привычным движением перебирал галстуки. Теперь он был в приподнятом настроении. Весть о том, что скоро ателье будет принадлежать их семье, очень обрадовала его. «Чуть больше недели», — у самого выхода напомнил Скайрел Томасу. «У меня важное мероприятие». «Все будет к сроку», — лучезарно улыбнулся тут. На улице Скайрел поправил черную шапку и поежился. Это заняло даже меньше времени, чем я рассчитывал. «Все прошло так, как ты хотел», — голос мой звучал хрипло. Я прочистил горло. «Да», — он указал на вывеску. «Нет, ну ты глянь. Что за кошмар?» «Встречают по одежке. Они шьют классные костюмы, но не могут привести вот это в должный вид». «Ты правда вернешь им отелье?» Этот вопрос мучил меня последние 20 минут. «Я ведь обещал. Такой был уговор». «Ты специально выкупил ателье, чтобы шантажировать их». «Шантажировать? Фу, Джером!» Скэрилл рассмеялся. «О каком шантаже тут речь? Обычное деловое сотрудничество. Верну им ателье. Я даже налоги все уплатил, чтобы им меньше тратиться. И кто из нас добрый самаритянин?» Кевин выполнил свою часть сделки. «Ведь, согласись, получить бизнес в собственные руки за два года — это крутая перспектива. Если бы я не выкупил у прошлого хозяина это здание, то и не смог бы попасть в дом-готье. «И опять все ради него», — буркнул я. «Все ради того, чтобы попасть в академию. И что теперь? Завтра ты поедешь к Ноэлю. Побудь у него. Мне нужно провести готье по самым злачным местам запретных земель. Самое главное, чтобы ни мистер Энн, ни его прихвостни, Адам и как там зовут его дружка, окажется Кэмерон, Не разнюхали про Хитклифов. Прихвостни. Скайрилл был тоже в какой-то мере прихвостнем мистера Эна. «После Ноэля что мне делать? Оставайся в доме в запретных землях. Помоги Эдварду с организацией». Мы шли в сторону главной дороги, чтобы вызвать такси. Скайрилл болтал о том, что хочет заказать индийской или вьетнамской еды, сесть у телевизора и умереть от количества специй под какую-нибудь документалку. Я бы предпочел просто пиццу и бургеры, чем опять давиться жареным тофу. Знаешь, что я подумал? Тебе бы сдать на права и стать моим личным водителем, когда Эдвард занят. Я трачу слишком много денег на такси. Ты купил отель отелье и жалуешься на траты на такси. Отелье было необходимым вложением, а такси — лишь желание поскорее добраться до пункта назначения. Ты вообще знал, что отсюда до нашего дома можно доехать на автобусе? но придется сделать аж три пересадки». Водителя пришлось ждать около десяти минут, пока он пытался развернуть машину в нужном направлении. Я уже успел замерзнуть в куртке и чуть ли не подпрыгивал на месте. «Тебе нужно купить теплую обувь», — отметил Скэрилл, усаживаясь в такси. «Эти ботинки совсем никуда не годятся. Да и куртка тоже». «Угу. Я серьезно? Как я справлюсь без тебя, если ты заболеешь?» Этот заботливый взгляд нельзя было подделать. Я знаю, что многое можно подделать, но не то, как Скэрилл иногда смотрел на меня. Улыбки, адресованные мне, забота, которую он проявлял, все это казалось таким искренним, что быстро вскружило голову. И даже когда Эдвард вновь намекал на то, что я должен быть начеку, я отмахивался от непрошенных советов. В салоне было тепло, и я мигом согрелся. Скэрилл стянул шапку. Пока я тер замерзший нос, он потянулся к телефону и написал кому-то сообщение. Настроение у меня моментально испортилось. Я сразу понял, что он писал Готье. Мой телефон завибрировал в кармане. Я вытащил его и с удивлением понял, что сообщение было адресовано мне. «За нами слежка. Веди себя как обычно». Первым порывом было посмотреть, кто за нами едет, но я быстро отмел эту затею. «Как насчет съездить в запретные земли?» — спросил Скэрилл у меня и вдруг обратился к водителю, слегка привстав. «Мы хотим сменить маршрут. Доплатим за лишние мили. Поезжайте в запретные земли». Он сел обратно и чуть громче произнес. «В двух кварталах от глубокой ямы есть прикольное местечко. Сейчас съездим, повеселимся». «Да, отлично!» — наиграно хихикнул я. а сам весь похолодел от мысли, что Скэрилл задумал поиграть с преследователем в кошки-мышки.